Иван Калита Известно, что такое Калита. Большой кошель, который носили на поясе. Но почему современники дали Ивану Даниловичу такое прозвание, не совсем ясно. Есть разные версии. Одна из них почтительная. Князь носил при себе калиту, чтобы щедро раздавать милостыню. Другая, более распространенная, объясняет прозвище иначе. Иван Данилович рачительно одну за одной собирал русские земли, будто в мошну складывал. Однако, скорее всего, князя назвали калитой, потому что главным его оружием были деньги. Он умел их добывать, использовать, тратить. По своим человеческим качествам Иван мало чем отличался от брата Юрия. Был и коварен, и безжалостен к соотечественникам, и угодлив перед татарами. И все же этот правитель сыграл в эволюции русского государства большую и безусловно позитивную роль. В истории часто случается, что малопривлекательная личность приносит стране благо. Хватает и противоположных примеров, когда приличный человек оказывался ужасным правителем, приводя свой народ к катастрофе. Младший брат был умнее и дальновиднее старшего. Калита никогда не погнался бы за малой выгодой, рискуя потерять все. Он аккуратно и точно строил свои планы, безукоризненно их исполнял и за относительно недолгое время правления... 1325-1340, вывел свое княжество в неоспоримые лидеры. Со времен Калиты первым среди русских городов становится Москва. Управлять московским княжеством Иван начал еще при жизни Юрия. Тот почти все время проводил в Новгороде. Начинал Калита с малого. Прикупал отдельные села и городки, иногда целые волости. Следил, чтобы в его владениях был порядок и ничто не мешало торговле. Люди московского князя жили сытнее и покойнее, чем у соседей. Очень часто князь наведывался в Орду, где его принимали как желанного гостя. Никто не раздавал таких щедрых подарков и взяток, как калита. На великокняжеский стол Иван Данилович до поры до времени не претендовал, ждал своего часа. И когда такая возможность предоставилась, ее не упустил. В 1327 году великий князь Александр Михайлович совершил роковую ошибку. К нему в Тверь приехал некий Чолхан, в русских летописях Щелкан, за очередными поборами. Вел себя ханский посланник с какой-то особенной беспардонностью, так что даже привычные к татарским бесчинствам горожане зароптали. Пошли разговоры, что Чолхан, который приходился узбеку не то родственником, не то свойственником в общем принадлежал к высшей ордынской знати, собирается сам усесться на великое княжение, а всех христиан насильно обратит в басурманство. Вспыхнуло народное восстание, к которому примкнул и сам Александр Михайлович, очевидно встревоженный нехорошими слухами. Дьяконова Кобылица Отечественные авторы, особенно советского периода, иногда описывают Тверское восстание как героический эпизод народной национально-освободительной борьбы против татаро-монгольского ига, чуть ли не пролог грядущей Куликовской битвы. На самом деле бунт произошел спонтанно, по совершенно нелепому поводу. Летописный рассказ о том, как все случилось, настолько простодушен, что имеет все признаки достоверности. Рано утром, 15 августа, некий дьякон по имени Дудко вел к Волге на водопой свою молодую, превосходно откормленную кобылицу. Навстречу попались какие-то татары, которым лошадь понравилась, и они стали ее отбирать. Дьякон отдавать не хотел, начал кричать и звать на помощь. Завязалась драка, которая перешла в массовую потасовку. Обнажились мечи. Кто-то ударил в колокол, звон подхватили другие церкви, и скоро восстал весь город. Захваченных врасплох ордынцев убивали по всей Твери, не разбирая, кто воин, а кто купец. Челхан с приближенными заперся в тереме, но тут подоспел князь Александр с дружинниками. Двор подожгли, и всех татар, включая ханского посла, умертвили. Народные восстания, повлекшие за собой эпохальные исторические перемены, чаще всего именно так и происходили. Когда все клокочет, довольно самые незначительные искры, чтобы разгорелся испепеляющий пожар. Из-за такой же ерунды, скандала в очереди за хлебом, в феврале 1917 года рухнет Российская империя. То есть, конечно же, не из-за этого, а по серьезным, роковым, объективным причинам, однако же бывает очень интересно пройти по цепочке событий, чтобы определить изначальный толчок, вызвавший мощное землетрясение. Если рассматривать историю как хаотический процесс, в котором все случайно, Генеалогию московского государства вполне можно возвести к тучной кобыле дьякона Дудко. Если бы она не была такая упитанная, на нее не позарились бы татары, не завязалась бы драка, не убили бы ханского посла, тверь не накликала бы на себя беду, этим не воспользовался бы калита и так далее. Есть основания полагать, что ловкий Иван Данилович одним из первых кинулся к узбеку с вестью о страшном преступлении. Во всяком случае, именно московскому князю разъяренный узбек доверил сопровождать карательную экспедицию. И Калита извлек из этого поручения всю возможную пользу. Польза заключалась в том, чтобы разорить и ослабить все области, не входившие в число московских владений. Летопись сообщает, что князь просто рещи, попросту говоря, всю землю русскую положиша опусту. Города и села Калита сжег. Людей увел к себе. Все вокруг пришло в запустение. Нетронута осталась только Москва. Благодаря своей оборотистости и безжалостности Иван Данилович добился двойной выгоды. Во-первых, обеспечил своему княжеству экономическое и политическое первенство. Во-вторых, получил в награду от Узбека великокняжеский ярлык, отобранный у «бежавшего прочь Александра». С этого времени, 1328 года, Московские князья стараются не выпустить великокняжеский титул из своих рук. Конфликт с Александром Михайловичем на том еще не закончился. Беглец несколько лет тихо сидел в Пскове, ожидая, когда пройдет гнев узбека. Потом выпросил себе прощения и получил назад Тверское княжество. Видимо, хан захотел создать противовес, быстро усиливающийся в Москве. Сев в Твери, Александр немедленно принялся враждовать с Калитой, Но тот решил проблему испытанным манером, по-московски. Вместо того, чтобы воевать, поехал в ханскую ставку с Доносом. В этих делах Иван Данилович был мастер. Узбек потребовал к ответу Александра вместе с сыном и предал обоих жестокой казни. Этот триумф стал для Калиты последним. В следующем году он скончался, оставив наследнику мощное богатое княжество, значительно расширившее свои границы. Победа Москвы над Тверью теперь стала окончательной. Тверские князья обладали генеалогическим старшинством и искуснее воевали, но в первой половине XIV столетия действия оказались московские методы – дипломатические и коррупционные. Помогло Москве и то, что самая богатая русская область – Новгородчина – предпочитала ориентироваться не на воинственную Тверь, а на прагматическую Москву. В общем, ум и хитрость взяли верх над силой и смелостью. Поясной кошель оказался действеннее меча. Когда обстоятельства переменятся и сила станет важнее хитрости, московские князья выучатся отлично воевать, но это произойдет уже на следующем историческом этапе. Возвышение Москвы Пришло время рассмотреть причины и обстоятельства превращения захолустного городка Владимира Суздальского княжества Политический центр обновленного русского государства. Выбор столицы – событие огромного значения для любой страны. В особенности для страны, которая предстояло превратиться в империю, то есть сверхсильное государство жесткой вертикальной конструкции, где облик и дух главного города в значительной степени определяют судьбу и жизнь всего огромного организма. Достойные и недостойные качества московских правителей, привычки и традиции столичного населения, выгоды и невыгоды географического положения города – все это сказалось на облике страны, которую на протяжении нескольких веков называли Московией, а ее обитателей – московитами. Как обычно случается в истории, город стал колыбелью новой государственности вследствие соединения случайных и не случайных факторов, причем первых явно больше. В предыдущем томе было рассказано, что этот населенный пункт начинает упоминаться в летописях середины XII столетия. Москов или Кучкова, по имени владельца боярина Кучки, от которого впоследствии сохранился топоним Кучкова поле, был пограничной крепостцой Владимира Суздальского государства. Долгое время городок не являлся даже центром удельного княжества. Сюда сажали всегда временно самых младших сыновей. Младшим сыном был и Даниил Александрович, который после смерти Невского стал первым постоянным московским князем. Сорок лет он прозябал в своей волости, не имея никакой политической важности, пока по удачному стечению обстоятельств не получил в наследство от бездетного родственника переиславль Залевский. На этом цепь счастливых для Москвы случайностей не закончилась. Сыновья Даниила, Юрий... И в еще большей степени Иван оказались хваткими собирателями земель. Оба отлично владели искусством дипломатии и подкупа. Много времени проводили в орде, где умели переинтриговать своих соперников. Любопытно звучит суждение о русских араба Ибн Батуты, который при дворе узбека видел должно быть посольство тридцать 1334 год. И составил по нему мнение обо всем народе. Русские христиане. Народ с рыжими волосами и голубыми глазами, весьма хитрый и коварный. В конце концов, Ивана Калитея, ценой доноса и разорительного похода против собственного отечества, но не своей отчины, удалось войти к хану в милость и получить ярлык на великое княжение 1328, который так и остался за Москвой. К этому времени звание великого князя Владимирского вновь обрело важность. Дело было не в верховной власти, она принадлежала Орде, и не в чести, об этом тогда особенно не заботились, а в мотиве сугубо практическом, праве собирать выход для татар. Калита добился полномочий на сбор дани и с других русских княжеств, что стало для Москвы могучим инструментом экономического и политического влияния. Ключевский называет великого князя простым ответственным приказчиком хана по сбору и доставке дани, но эта должность открывала перед ловким политиком богатые перспективы. Всегда можно было дать послабление послушным и посильнее прижать непокорных. Прямые контакты с сараем давали возможность очернить врага в глазах высшей власти, ну и, конечно, часть собранного, как водится, прилипала к рукам приказчика, делая его все богаче. Мы видели, как Юрий Данилович от жадности утратил осторожность и поплатился за это. Конечно же, Иван Калита заботился не о благе страны, которая еще не существовала, а, так сказать, лишь о собственной Калите. Но от его оборотистости в выигрыше оказалась вся Московская область, центральная часть русских земель. При этом князе и его преемниках, следовавших тем же курсом, в их владениях царил мир. Богатели города, развивалось хозяйство, быстро росло население. Причин тому было две. Во-первых, после победы над Тверью у Москвы не осталось опасных соперников. Во-вторых, не трогали Русь и татары, вполне удовлетворенные исполнительностью своих московских вассалов. Помимо экономического развития происходил еще один процесс, менее очевидный, но в историческом смысле более важный. За несколько спокойных десятилетий в Московской Руси выросло новое поколение, которое не испытало ужаса татарских набегов, и потому обладала большей волей к сопротивлению, чем отцы и деды. Так стала возможной первая попытка освобождения от чужеземного владычества, произошедшая через 40 лет после Калиты. За полтора века в 30 раз. Интересно, что методика приращения земель, которую использовал калета, оказалась продуктивней вооруженной экспансии. Иван Данилович не размахивал мечом. Он платил. Благо, деньги были. Так оно получалось надежней и беспроблемней. Калита покупал по кускам и кусочкам отчины бедных князьков и захудалых бояр, от которых разбегались голодающие крестьяне. Потом приводил туда собственных людей, и через некоторое время жизнь в новом московском владении начинала налаживаться. Территория княжества до Калиты была намного меньше современной Московской области, всего с четырьмя маленькими городами, еще Можайск, Коломна и Звенигород. В раннем завещании Ивана Даниловича от 1327 года городков уже семь. Прибавились Серпухов, Радонеж и Руза. Потом Калита прикупил Белозерск, Углич и Галич мерский с уездами, хотя в последнем еще некоторое время сохранялись местные князья. Его наследники продолжали собирать территории. Однако чем сильнее становилась Москва, тем чаще она действовала не деньгами, а силой. Дмитрий Донской, общепризнанный лидер всей Руси, попросту выгонял неугодных ему мелких князей, забирая их земли себе. Не пренебрегали московские властители и традиционными дипломатическими, а по сути дела коррупционными способами, получая в Орде ярлыки за МЗДУ. Так были присоединены Нижний Новгород, пока еще не окончательно, Муром и Таруса. Раздулось московское государство всего за полтора века. При Василии Темном, то есть в конце периода, охваченного данным томом, Великое княжество занимало территорию в 30 раз большую, чем при первом князе Данииле Александровиче. То, что в XIV веке Москвой владели несколько деятельных правителей, фактор случайный, и одного его для решения столь важного вопроса, как выбор центральной точки огромного государства, было бы, наверное, недостаточно. Тем более, что непосредственные преемники Калиты, как мы увидим, талантами не блистали. Однако для возвышения Москвы существовали и вполне объективные причины. Город был очень выгодно расположен, сразу в нескольких смыслах. Москва непосредственно не граничила с опасными соседями. От татар ее прикрывали Рязанское и Нижегородское княжества, от литовцев княжество Смоленское. Враги, истощавшие набегами области, которые находились восточнее или западнее, часто попросту не добирались до Москвы. Между 1293 годом, когда край разорила карательная экспедиция хана Тохты, и до 1368 года, когда город чуть не захватил литовский князь Ольгерт, то есть в течение трех четвертей столетия, московская земля жила, не подвергаясь опустошению. Другая выгода географического положения заключалась в том, что Москва находилась на пересечении торговых путей. Три больших товарных магистрали проходили через этот район. Речная от Волги к Новгороду, Великая Владимирская дорога и путь на юг к Чернигову и Киеву. Это преимущество, конечно, нельзя счесть уникальным, поскольку Тверь или Нижний Новгород, не говоря уж о Великом Новгороде, были расположены не менее удачно. Однако, чем спокойнее становилась жизнь в московских пределах, тем охотнее купцы выбирали именно этот маршрут следования. Относительная безопасность, в которой существовали подданные московских князей, стимулировала постоянный приток переселенцев. С востока, юга и запада сюда тянулись крестьяне, заселяя пустующие земли и развивая сельское хозяйство. Росли и города. Московские правители очень хорошо понимали, что богатство государства напрямую зависит от численности населения, и не жалели для этого средств. Давали новым жителям податные льготы, строили слободы и села, даже выкупали пленных в Орде. В XIV веке прежде скудный людьми лесной регион постепенно превращается в самую населенную область Северной Руси. Очень важно было то, что в Москву потянулись не только крестьяне, но и аристократия, военно-административный косяк государства. С разоренного между усобицами юга и с измученного литовскими набегами запада приезжали со своими дружинами князья и знатные люди, получали земли и должности, становились вассалами московских великих князей. Так сформировалось боярское сословие, которое в xiv 15 веках было опорой престола. В смутные времена гражданских войн и татарского господства боярская аристократия не раз спасала молодое государство от краха. Однако главные причины, по которым Русь постепенно стала собираться вокруг Москвы, пожалуй, были не политико-экономического, а психологического свойства. Ни одно прочное государство не возникает без того, чтобы в народе не утвердилось ощущение «правильности» этого объединения. Победа московских государей над соперниками, выражаясь современным языком, прежде всего произошла на уровне массового сознания. Этому способствовали два ключевых обстоятельства. Во-первых, московские князья, пользуясь выгодами ордынского покровительства, сумели превратить свои владения в оазис относительного порядка и покоя. Здесь было меньше разбойников, меньше произвола. Здесь действовали хоть какие-то законы. Постепенно за Москвой закрепилась репутация земель, которая устроена крепче и справедливее, чем другие. Вследствие этого вылети соседних княжеств стали возникать промосковские партии, а в нижних слоях общества развивались промосковские настроения. Мы увидим, что иногда большие регионы присоединялись к Москве безо всякого сопротивления, добровольно. Во-вторых, московским государям удалось сделать своим твердым союзником православную церковь и все духовное сословие. В XIV веке авторитет великого князя смыкается с авторитетом митрополита. Кто противится воле Москвы, тот оказывается в конфликте с церковью, то есть бунтует против Бога. Но роль православной церкви в создании московского государства настолько велика, что этой теме необходимо посвятить отдельную главу.